Глава девятнадцатая. Я перечитала раз пять входящее сообщение, потом еще столько же сделала вдохов и только после этого села обратно на стул. «Тебе прислали фотку твоего тайного поклонника, и он оказался грудой мышц?» — спросил Илья. Он все еще смотрел на меня, но без особого любопытства, словно заранее знал ответ на свой вопрос. «Я... Мне написали из группы Ярской». Я не верила, что говорю это вслух. Неужели мне не мерещится? Неужели такое возможно? Группы. У нее есть группа. И что пишут? «Дорогая Майя, один из наших менеджеров заметил ваш танец на батле, который проходил в курортной зоне. Мы хотели бы пригласить вас поучаствовать в онлайн-конкурсе. Он пройдет в три этапа», — зачитывала я сообщение. В каждом туре ваш танец, отснятый на камеру, выкладывается к нам в Телеграм-канал, где зрители голосуют за лучшего участника. Победитель получает возможность принять участие в конкурсе, который пройдет в конце лета в Москве. Приз — обучение в лучшем колледже Америки. Если предложение вас заинтересовало, напишите мне. С уважением, Мария. Я отложила телефон и взглянула растерянно на Илью. Лучи солнца падали на его кофейного цвета волосы, а глаза миндального оттенка показались мне какими-то таинственными, зачаровывающими. Они напоминали о детстве, о том самом моменте, когда ты видишь солнечного зайчика и бежишь за ним, надеясь поймать чудо. Может, дело было не в Илье, а в состоянии моей души? Я вдруг почувствовала, что тоже вижу того солнечного зайчика, и безумно хочу помчаться за ним, чтобы вновь выйти на сцену. «Просто отправим видео», — сказал Рубцов. Он взял вилку с кусочком омлета и, наконец, попробовал его. «Вкусно, но уже остыло». «У меня нет никакого видео», — прояснила я, глотая воздух. «Как это? Разве танцовщицы, мечтающие о сцене, не ведут соцсети? У Ярской полно всяких видосов станциями как и у ее учениц. Но это ярское, а я не... Я никогда не танцевала на камеру. Я взяла вилку и стала уминать омлет. Слишком быстро, почти не пережевывала, совсем не чувствуя вкуса. Еда отвлекла от нахлынувшего волнения, но не настолько, чтобы я окончательно перестала об этом думать. Мысли крутились в голове шустрой каруселью. Они были то яркими, подобно вспышке, Тот тусклыми, когда наступает сумрак. Я прекрасно понимала, что у меня впервые после затяжной черной полосы появился шанс. За него стоит ухватиться обеими руками и ни за что не отпускать. Однако были и противоречивые моменты. Ощутить второй раз вкус поражения. Мне показалось, если я рискну и попробую, если дам себе надежду на светлое будущее, судьба обязательно посмеется надо мной, и подсунет протухшие яйца. Упав однажды с велосипеда, некоторые боятся сесть на него снова. Я была из этой категории. «Значит, надо создать тебе аккаунт и выложить туда видео», — прервал мой мысленный поток Илья. Я подняла голову, положив вилку на тарелку, и взглянула на парня напротив. «Ничего не получится. Знаешь, я ненавижу таких людей». Его голос вмиг стал грубым, тяжелым, а лицо, прежде не выражающее эмоций, теперь приобрело холодные тона. Словно мой отказ, задевал лично Илью и в какой-то степени оскорблял его чувства. Что не так с этим парнем? Каких таких? Которые, с одной стороны, не могут принять золотую ложку, а с другой ничего не готовы делать, чтобы ее получить. Выплюнул грубые слова он, И тут же схватил кружку, делая глоток чая. «Эй!» — воскликнула я. «В нашей стране 64 тысячи профессиональных хоккеистов и около 300 из них играют в континентальной хоккейной лиге. Это даже не один процент, понимаешь? Чтобы попасть туда, на тот самый лед, стать частью чего-то великого, нужно из кожи вон вылезти». И мы, все равно, зная заведомо, что, скорее всего, не подойдем даже на шаг к мечте, выходим на лед и не сдаемся. Между нами повисла неловкая пауза, и пускай мне на мгновение стало неприятно слышать слова Рубцова в свой адрес, но когда он сказал о хоккее, я поняла, насколько мы с ним были похожи. Но в отличие от меня, у ребят из региональных команд почти не было шанса достичь чего-то большего. Не каждый даже в состоянии позволить себе ступить на лед, потому что финансово это недешево. Однако мальчишки все равно пытаются, а я, поймав солнечного зайчика, готова отпустить его, не попробовав. «Если это так нереально, почему ты выбрал хоккей?» — спросила неожиданно сама для себя я. «Потому что на льду я всегда жажду добиться большего, сломить врага, показать свою лучшую игру». Голос Ильи изменился, в нем появилась теплота. «Когда на тебя летит соперник с клюшкой, несмотря ни на что, ты не имеешь права ему уступить. И в жизни то же самое. Препятствия не должны заставлять тебя прижиматься к борту». Он поднялся из-за стола и пошел на кухню. Я видела, как глаза этого парня на миг вспыхнули огнем, но тут же погасли. Так бывает только с теми, кто навсегда отказался от мечты. Мои глаза были такими же тусклыми, в них больше не горело ничего. Я пыталась не просто плыть по течению, я пыталась не утонуть в нем. Но ведь Илья однозначно другой, жизнь у него другая, его взгляд не должен быть таким же, он не мог погаснуть. Мне стоило остановиться, прямо сейчас собрать вещи и уйти. Однако я почему-то заинтересовалась Рубцовым, вернее, его потухшим взглядом, словно за ним таились ответы на вопросы, которые Илья не планировал комментировать. А может, сработало магнетическое притяжение, кто знает. Я тоже поднялась из-за стола, взяла пустую тарелку и подошла с ней к раковине, включила воду, стала мыть ее губкой и как бы, между прочим, завела разговор. «У меня есть серьезная причина отказываться». «Да оно». Ну. Ты обещала кому-то на крови, что больше не будешь танцевать? Иронично спросил он, скрестив руки на груди. Мы стояли близко и могли отчетливо видеть друг друга. Я до сих пор не могла поверить, что нахожусь сейчас на кухне человека, о котором мечтала моя бывшая лучшая подруга. Парадокс. Хуже. И что же это? Меня некому снять на камеру, и у меня нет штатива, а еще я не умею монтировать. В общем. Я правда бы хотела, но сам понимаешь. Проблема только в этом. Я видела боковым зрением, да и чувствовала, что Илья не сводит с меня глаз. Да. Я выключила кран и поставила тарелку в сушилку, а сама повернулась к Рубцову. «Тогда считаю, у тебя нет проблем». «В смысле?» «Так уж и быть. Я побуду еще немного филантропом и твоим режиссером, монтажером» и прочее компьютерное. У меня как раз целый день свободен. Когда начинаем?